Глава вторая. Наниматели. Все произошло ровно так, как и предполагали Эва и Андрей. с тем лишь отличием, что предложение поступило и ей. Ничего удивительного, у девушки были хорошие результаты итоговых испытаний. Кстати, один из нанимателей написал им обоим. Они посчитали подобное совпадение знаковым, а потому решили навестить офис компании, не откладывая в долгий ящик. Тем более, что там заявили о готовности их принять в течение рабочего дня, а до его окончания еще добрых шесть часов. Еще одной причиной послужило то, что компания Эльдорадо была организована землянами. Они старались держаться друг за друга, не взирая на национальность. Один из кварталов их компактного проживания имелся в Талантае на планете Клайб. В этом же городе располагалась и школа пилотов, которую Андрей и Эва только что с успехом окончили. Нужный адрес находился не сказать, что в центре, но и не на глухой окраине. Вполне престижное офисное здание, что уже само по себе указывало на серьезность компании. Солидная арендуемая площадь с несколькими кабинетами, собственная служба безопасности. Не сказать, что в последнее имелась острая необходимость. Здание и без того охранялось, но ее наличие лишний раз подчеркивало статус потенциального нанимателя. Здравствуйте. Хозяйка кабинета вышла из-за стола и подошла к ним, протягивая руку в приветствии. Абсолютно земной жест. Иреанцы не утруждают себя рукопожатиями. Как видно, девушка хотела лишний раз подчеркнуть, от чего приглашение было адресовано именно им. Землячество и все такое. Хм. А вот насчет возраста нанимательницы у Андрея возникли серьезные сомнения. Навит не больше двадцати пяти, брюнетка с волнистыми волосами чуть ниже плеч, прическа в стиле сороковых годов прошлого столетия. Андрею такие доводилось видеть либо на старых снимках в интернете, либо в фильмах о тех временах. Смотрится весьма эффектно, молодо и где-то даже легкомысленно, но уж больно взгляд ее карих глаз не соответствовал возрасту. С этими регенерационными курсами никогда не угадаешь, сколько лет твоему собеседнику. К примеру, Андрей в свои сорок восемь выглядит ее сверстником. Сколько Эве, он понятия не имел. Девушка, и этим все сказано. Но на вид не больше двадцати. Здравствуйте. Вошедшие по очереди пожали маленькую ухоженную ручку нанимательницы. Я начальник отдела кадров Эльдорадо на Клайпе Людмила. Присаживайтесь, пожалуйста. Да, подать себя она умеяла. Андрей даже нервно сглотнул, не в состоянии оторвать взор от плавных форм её фигуры. А главное, от того, как она двигалась. Отчего-то в голове возникла банальная лебёдушка. Видеть её означало хотеть. А он что? Он нормальный мужик. И она, похоже, это прекрасно поняла, стрельнув в него лукавым взглядом. Или специально провоцировала? А что, вполне возможно. Размягчить, так сказать, перед подписанием контракта. Красивая женщина на мужчину всегда произведет впечатление. А уж кто тут в фаворитах для найма гадать не приходится. Неужели он что-то пропустил в присланном им контракте? Вообще-то у него не было привычки думать не тем местом. Итак, наша орудодобывающая компания предлагает вам стандартный контракт. Наши основные активы находятся на фронтире. Есть перспективы роста и реорганизации в корпорацию, объединяющую в себе добычу и переработку руды, а также возведение верфи с полным циклом строительства маломерных судов. И, как вы понимаете, забота о безопасности стоит не на последнем месте. Задачи пилотов: патрулирование, охрана и отражение возможной агрессии. Все как обычно. Пока она говорила, Андрей в очередной раз просмотрел пункты договора. Все так и есть. Стандартный документ, хотя и с некоторыми оговорками, не без того. Но оно и понятное. Везде свои тонкости, нюансы и коммерческая тайна. Это никак не тянет на подводные камни. А в какой системе находится ваша станция? – поинтересовалась Сева. В системе звезды Лайонель. Компания была создана год назад, когда вопрос о войне висел уже на волоске. Поэтому место выбиралось, исходя как из богатства астероидных поясов. так и удаленности от возможного театра военных действий. Ни стратегического, ни тактического интереса для багрийцев система и наша компания в частности не представляют. По сути там глубокий тыл. Но разумеется исключить боевые столкновения нельзя. Пункты о бесплатной медицинской помощи, регенерации, боевых надбавках и премиальных в договоре прописаны. «Да, с этим всё в порядке», – вынужден был признать Андрей. В принципе, все выглядит логично. Молодая компания с солидным стартовым капиталом, не готовая рисковать своими активами в открытом космосе. Отсюда и самое серьезное отношение к безопасности. Кстати, зарплата раза в полтора выше средней, а если учитывать его разряд пилота, так и еще чуть подрастет. В контракте прописана только база. Он уже был готов завизировать договор и отправить его на почту отдела кадров, когда дверь открылась и в кабинет вошел высокий крепкий мужчина. «Людмила Васильевна, прошу прощения, я думаю, вы уже закончили», – стушевался вошедший. Андрей же вперил в него внимательный взгляд. Память, в том числе и на лица, у него была хорошей. Так что уже через пару ударов сердца он вспомнил вошедшего. «Все нормально, мы уже заканчиваем. Знакомьтесь, начальник службы безопасности компании Суслов Артем Витальевич». «Итак, с условиями контракта вы ознакомились?» «На ваши вопросы я ответила. По-моему, нет никаких препятствий для подписания контракта». «Извините, но я, пожалуй, все же воздержусь», – поднимаясь со своего места, ответил Андрей. Одновременно с его словами персональный эскин хозяйки кабинета возвестил о входящем сообщении. Это прибыл на почту отказ Леднева, все так же не сводящего взгляда с Суслова. «И что вас не устраивает?» – не сумела сдержать своего удивления Людмила Васильевна. «Андрей?» – произнесла ничего не понимающая Эва. «Меня не устраивает начальство», – пожав плечами, ответил он и направился к выходу. «Я еще немного подумаю», – произнесла Ковальская, проследовав за ним. Когда они вышли на улицу, флайер-такси уже ожидал их у подъезда. Едва устроились в салоне, как девушка назвала первый свой адрес, и аппарат мягко тронулся с места, заняв воздушный коридор. «Объяснишь? Я, между прочим, не увидела в договоре никаких подводных камней, всё чётко и прозрачно, как слеза. Есть пункты о секретности и неразглашении, но это нормально? Что тебя насторожило?» «Я знаю этого типа, вернее, я его видел на океане. Он обретался на двадцатке, ну ты знаешь, база, где основной контингент составляли русские. И он был бригадиром в команде, крышивавшей базу. Более того, если мнение не изменяет память, на Океании он появился всего-то года за два до моего отбытия. Но получается, что уже рассчитался по всем долгам и занимает высокий пост в кампании, которая организована всего-то год назад. Ты думаешь, ее организовали те, же, кто занимался ракетом на Океании? «Два плюс два всегда четыре Эва. Так что, ты как знаешь, а я пас. Никакого желания рисковать». Я слышала об этих ребятах. И то, что известно мне, никак не тянет на рэкет. Они скорее организовали нечто вроде охранной фирмы и брали за свои услуги вполне законную плату. Никто из принявших их покровительство не пожалел об этом, и их заработки значительно увеличились. «Возможно. Но я с этими ребятами дел иметь не желаю». Упрямо гнул Андрей. «Ну, а я подумаю. Пробегусь по форумам, поищу выходцев с двадцатки. Делай, как знаешь». Он довез ее до дома, пообещал к назначенному часу прибыть в ресторан, после чего задал и скину флайера новый адрес. Пока же суд до дела, решил позвонить нанимателю, следующему по привлекательности за землянами. Плата, кстати, немногим меньше, так что предложение вполне на уровне. Здравствуйте. Моя фамилия Реднев. Я пилот истребитель. Вы отправляли мне предложение по найму на работу. И. Что? И? Удивился Андрей. В чем проблема? В контракте что-то непонятно. Или тебе неясна оговорка о том, что его пункты не пересматриваются? Зачем ты меня дергаешь? Послышался резкий ответ на грани грубости. Вообще-то я хотел встретиться, чтобы. Послушай, парень. Оборвал его потенциальный наниматель. У меня таких, как ты, сто тридцать пять человек. Встречаться со всеми вами у меня терпения не хватит, тем более, что нужно мне только двадцать три человека. То есть вы отправляли предложение всем подряд? Да неужели догадался? Может тогда заодно сообразишь, что ты по сути пока еще никто извать тебя никак. Хотя на надбавку за второй разряд можешь рассчитывать. Ладно, все сведения о Найме в контракте, а компании Раштен найдешь информацию в сети. О месте и времени встречи с нанимателем сообщу дополнительно после подписания тобой предварительного контракта, а сейчас мне некогда. Во как! Неласково как-то встречает его наниматель, прямо сказать впечатление отталкивающее, но именно поэтому Андрей и отнесся к данному предложению со всей серьезностью и дал из кино команду на поиск соответствующих сведений. Итак. Компания Раштен основана двадцать лет назад и называлась так по фамилии ее владельца, в прошлом честного рудокопа. Немногим из их числа везет вот так подняться. Космической станции у компании нет. Вместо этого она обосновалась непосредственно на астероиде, помимо номера в реестре системы, получившего еще и имя Улиз. Вернее, обосновалась в его недрах, изъеденных шахтами и штольнями как кусок сыра. Помимо выработки руды непосредственно на астероиде, там был построен терминал для обслуживания добывающих кораблей. Как видно, жилы, особенно дорогих руд, за эти годы были уже выработаны, или дело неуклонно шло к этому, что послужило причиной расширения. Что еще? Система звезды Рулейна: шесть планет, десяток лун, четыре астероидных поля. Находится не просто во фронтире, а у черта на куличках. Изобитателей только персонал базы компании, вот, пожалуй, и все. Побывавшие там характеризовали быт только одним словом — скука. Но тот факт, что за время контракта там вполне можно подняться в финансовом плане, никто не отрицал. Даже пилоты отбывали из этого захолустья с монетой в кармане. Правда, по большей части от того, что особо потратиться там не получится. Итак, скука. Ну что же, это не самый поршевый вариант. В конце концов, никто не виноват, что Андрей потерял все накопленное на Океании. Здесь за три года можно будет заработать даже побольше, потому как корпорации Арика, обирающие аквонавтов к клепку, там нет. Ну а потом можно будет вновь вернуться к мысли о получении кредита на покупку малого транспорта. Именно так Андрей, собственно говоря, и собирался поступить изначально. М、да. По сути, в получении лицензии пилота маломерных судов нет ничего сложного. Еще будучи на океане, он регулярно посещал классы с верткреслами и оплатив лицензированную обучающую базу, начал изучение этой специальности. Правда, путем самообразования возможно получить только теоретические знания. Без реальной практики ни о какой лицензии не может быть и речи. Но все равно экономия времени получилась изрядная. На практику требовалось минимум три месяца в школе пилотов. Ну а пока суд додела, он решил вложить свои деньги во вполне надежные и прибыльные акции одной туристической фирмы, которая объявила о своем банкротстве в связи с изменившейся ситуацией на фронтире. От 400 тысяч кредитов, имевшихся у него для первого взноса, за малый транспортник остался один пшик. Акции обесценились, и в результате, И будь они отпечатаны на бумаге, ими можно было бы подтереться. От цифрового же варианта вообще никакой пользы. Лицензия пилота у него уже имелась, но наниматься к владельцу небольшого грузовика не хотелось категорически. С прибылями там не разгуляешься. Ладно еще, когда работаешь на своем суденышке, даже при выплате кредита. Кстати, не такого уж и грабительского, как в России, где о банкирах проявляют нежную заботу. о своей прибыли местные банки, конечно, не забывали, но наличие конкуренции с иностранными игроками удерживало их в рамках. Подаваться в рудокопы также не хотелось. об этих трудягах говорили что-то вроде вход тридцатка, выход миллион. Самый дешевый подержанный буровой катер с десятикубовым бункером, одним добывающим лазером и силовым лучом стоил как раз в районе тридцати тысяч. А чтобы приобрести нечто более солидное с дальнейшими перспективами, нужно было не меньше миллиона. Учитывая остаток средств, Андрей понимал, что особо не разгуляешься. Конечно, хватает компании и корпорации, готовых вложить деньги в будущего специалиста, да только долг придется отрабатывать, причем без права разорвать контракт. Лучше уж быть вольнонаемным. Кредитное обучение без подтвержденных доходов не дадут. Армия и флот отпадали сразу. Служить и отправляться на непонятную войну Андрей не хотел. Конечно, выбранная им специальность пилота истребителя тоже подразумевает опасность, но, во-первых, совсем не обязательно, потому что это не вооруженные силы, а, во-вторых, это единственная специальность, на оплату которой у него хватало средств. Да и то благодаря начавшейся войне и ускоренным курсам. Будь иначе, и он не представлял, как бы прожил лишние три месяца. В настоящий момент на его счету оставалась последняя тысяча кредитов. Мягко говоря, это ни о чем. Вообще-то Андрей и сам не ожидал от себя ничего подобного, но жизнь на океане открыла в нем грани характера, о которых он в своем земном прошлом и не подозревал. Леднев был ничем не примечательным среднестатистическим законопослушным гражданином. Родился, учился, работал, женился. Правда, брак его оказался бесплодным. Оба хотели детей, но несколько лет ничего не получалось. Потом проверились. Первый обратилась к врачу супруга. Женщина в этом плане куда решительнее мужчин. Он по своему обыкновению спрятал голову в песок, но, как оказалось, причина все же в нем. Прилетел привет от свинки, которую он переболел в детстве. Врачи ничем помочь не смогли, и брак распался. Да и хорошо в общем-то. Зато теперь у нее настоящая семья, муж и трое детей. В порядке у них все. Он же решил, что больше не сделает несчастной ни одну женщину. Но, как известно, человек предполагает, а Бог располагает. Споткнулся таки второй раз. В сорок влюбился снова. Все думал и гадал, как ей сказать, что не может иметь детей. Банально боялся, потому что был человеком нерешительным, застенчивым и да трусом он был всегда с самого детства. При любой проблеме медлил, мямлил, делал вид, что не замечает и все ждал, что само рассосется. Порой так и случалось, но чаще ему эта нерешительность а уколось. Вот только раз за разом он продолжал наступать на одни и те же грабли, потому что он ничего не мог с собой поделать. Спассия рассосалась сама. Она его решила обрадовать вестью о том, что у них будет ребенок. А счастье было так близко, так возможно. Согласись она выйти за него с условием, что сделает Эко. И он пошел бы на это не задумываясь, но так... Он, конечно, не обращик мужественности, но и незаконченный телок. Впрочем, со своей трусливой натурой он справился. Жизнь заставила. Океания либо вынуждает переступить через свой страх, либо ломает окончательно. Он закалился. И столкнись сегодня с ним те, кто знал его на земле, они очень удивились бы случившимся с ним переменам. Правда, воду Андрей теперь ненавидел доколик. Предложи ему проехаться на пляже, и он только руками замашит, как, впрочем, и подавляющее большинство землян. Они этой водной стихией вкусили на всю оставшуюся жизнь. А вот в космос он влюбился сразу и без поворота. Когда впервые отправился в полет неусыпленным мешком, каковыми их вывозили с Земли, а в здравом уме и твердой памяти, тогда это впервые по-настоящему и почувствовал. Едва ощутив невесомость безвоздушного пространства, он вдруг осознал, что без необъятного, пугающего и завораживающего космоса ему будет тесно и душно. Итак, захолустье и скука. Ну что же, пусть так. Уж как-нибудь продержится три года. Спиться ему не грозит, потому что он попросту не употреблял спиртное. Наркотики и вовсе мимо него. Женщины? Хм... А вот тут спасибо океане и от всей широкой души. Плюсом к его вновь обретенной молодости и проявившейся решительности оказалось еще и то, что он лишился своей застенчивости. Женщины, конечно, доводили до беды и куда более сильных и умудренных мужчин. Но молодость осталась где-то там, в прошлом. Сейчас у него только помолодевшее тело при разуме взрослого человека. Так что уж как-нибудь управиться со своим дураком в штанах. Будет решать проблемы по мере их поступления, если таковые вообще случаться. Андрей завизировал контракт и отправил нанимателю. Все. Теперь только дождаться подтверждения.